Глава 10. Пальцы Эрин взлетели над клавишами, и она кивнула ученикам пятого класса, чтобы они начинали петь. Звук чистых детских голосов наполнил класс. Эта песня идеально подходила для самых старших детей в школе. Когда песня закончилась, Эрин встала из-за фортепиано и поаплодировала. «Очень хорошо! Молодцы!» Она вынуждена была признать, что дети пели лучше, чем она играла. Эрин вышла на работу на следующий день после перелета, и ей действительно нужна была практика. Эрин хотелось бы сказать, что здесь, среди музыки и детей, она счастлива и ощущает себя на своем месте, но в душе у нее была абсолютная пустота, и ее сердце осталось в Техасе с Дэном. Эрин закончила урок и отпустила детей, когда увидела в дверях Шелли. «Отличная была репетиция», — сказала она, улыбаясь. «Я зашла узнать, не нужно ли тебе еще что-нибудь?» Эрин окинула взглядом кабинет. Ступенчатые ряды для учеников, нотные тетради, музыкальные инструменты. Все здесь выглядело идеально. Спасибо, мне кажется, всего достаточно. Значит, твой первый официальный день в школе проходит хорошо? Думаю, да, улыбнулась Эрин. Ну и отлично, уже время обеда, не хочешь перекусить? Конечно. Эрин закрыла дверь в кабинет и пошла вслед за Шелли в учительскую. Как только директор открыла дверь, Эрин увидела, что весь педагогический состав выстроился там, чтобы поприветствовать ее. На плакате, украшавшем стену, было написано «Добро пожаловать в Линкольн». Стол ломился от салатов, сэндвичей и сладких пирогов. «Не смущайся», — шепнула ей на ухо Шелли. «Кажется, учителя немного увлеклись. Но ты действительно нас спасла, и мы хотели тебя отблагодарить». «О, это так...» Она не могла подобрать слов. Она была ошеломлена и очень благодарна. «Спасибо вам большое. Я очень тронута». И это действительно было так. Во время ланча она познакомилась с учителями и другими сотрудниками, выслушав от них подробный рассказ о правилах школы и особо въедливых родителях. Эрин поблагодарила коллег за теплый прием и вернулась в свой кабинет, когда обеденный перерыв закончился. Телефон Эрин тихонько пикнул, и она посмотрела на экран. Это было сообщение от Дэна уже третий с тех пор, как она вернулась в Сиэтл. В первом он спрашивал, как она долетела, во втором желал ей хорошего начала работы, а теперь спрашивал, как прошел ее первый день на новом месте. Если на первые два сообщения Эрин коротко ему отвечала, то сейчас просто положила телефон обратно в карман, оставив сообщение Дэна без ответа. Только сейчас она поняла, какую невыносимую боль ей причиняют его попытки стать друзьями. Ей не нужна была просто дружба, ей необходимо больше. К концу рабочего дня ее нервные возбуждения от первого дня в новой школе постепенно ослабело. Вроде бы она сегодня неплохо справилась, к тому же ей было очень приятно искреннее внимание коллег. Она направилась к своей машине, и несколько учителей на стоянке помахали ей на прощание. Однако, проведя весь день за исполнением рождественских песен, обучением детей и игрой на любимом инструменте, она все равно чувствовала себя несчастной. Несколько часов спустя Эрин сидела на диване в своей квартире-студии и ела острую лапшу с курицей из своего любимого китайского ресторана. Из-за дождливой погоды в городе стемнело раньше времени, и она уже собиралась переодеться в пижаму и поваляться перед телевизором, когда зазвонил ее мобильный телефон. Эрин вздрогнула от неожиданности, надеясь, что это Дэн, но, увидев на дисплее номер, не смогла его вспомнить. «Слушаю». «Эрин, это Рекс. Пожалуйста, не вешай трубку». «Зачем ты звонишь? Мне нужно с тобой поговорить, это очень важно!» Первой мыслью Эрин было бросить трубку и заняться своими делами, но любопытство оказалось сильнее. «У тебя есть ровно две минуты!» «Дэн хандрит всю неделю!» — доложила Дарла, как только Челси переступила порог его дома на ранчо. «Неправда!» — крикнул из коридора Дэн. «Ничего, я сейчас его развеселю!» Челси прошла за Дэном в кухню, и он налил им по чашке горячего кофе. «Я слышал, расследование сдвинулось с мертвой точки. Расскажешь?» «Да, у нас хорошие новости. Видимо, бродяга оказался не таким уж умником», раз полиции подсказку. «Они обнаружили в машине Ада Махаскила жесткий диск с цифровым следом, по которому можно вычислить бродягу. Скоро мы узнаем, кто он такой». «Аминь», — сказал Дэн. «Я не успокоюсь, пока не увижу его в тюрьме». Дэн. Челси задумчиво покусала нижнюю губу. «Ты выглядишь несчастным». Он закатил глаза. Всю эту неделю он старательно избегал Челси, потому что с тех пор, как уехала Эрин, сестра постоянно звонила или писала Дэну, чтобы узнать, как он. «Можно подумать, он не может жить без Эрин». «Я не...» Челси не дала ему договорить и крепко обняла брата. «Я знаю, это тяжело. Заткнись, пожалуйста, ладно?» Процедил Дэн сквозь зубы. «Ого!» Я не знала, что все настолько плохо. Ничего подобного. Ты сам дал ей уйти из твоей жизни. Она получила работу, причем хорошую. Я не заставлял ее уезжать. А ты попросил ее остаться? Нет, и ты знаешь почему. Нечего притворяться невинной овечкой. Я не умею строить долгосрочные отношения. Потому что тебе до недавнего времени не встретилась правильная женщина. Эрин не просто девушка, с которой ты встречался. А она твоя родственная душа. Она делала тебя счастливым. Как мама отца? Дэн, давай будем честны, покачала головой Челси. Мама его никогда не любила. Нельзя сравнивать каждую женщину с нашей матерью, особенно Эрин. С каких это пор ты ее настолько хорошо знаешь? Я считаю Эрин своим другом. Она доверилась мне. И при других обстоятельствах я бы тебе никогда не рассказала, но я считаю, что тебе просто необходимо это услышать. Она не хотела уезжать из Техаса. Не хотела уезжать от тебя. Эрин любит тебя, дурак. Когда ты в последний раз с ней говорил?» Она не ответила на мое последнее сообщение. Поморщился Дэн. Иногда с его сестрой было очень трудно. «То есть ты не говорил с ней, как это делают нормальные люди, а просто написал смску? «Ну, да». «О, боже». Челси закатила глаза и улыбнулась, без слов сказав брату, что он настоящий идиот. «Значит, ты не знаешь, что с ней происходит». «Что случилось? Ты с ней разговаривала?» «Да, я говорила с ней вчера вечером». «И?» Сердце Дэна стучало, как сумасшедшее. «Если с Эрин что-то случилось, он должен это знать». «Челси, говори, что стряслось». «Ничего», — ответила она. «За исключением того, что Рекс, ее бывший, снова обхаживает ее. Он разошелся с женой и хочет вернуть Эрин». «Она не вернется к нему», — огрызнулся Дэн. «Он же настоящий придурок». Челси пожала плечами. «И что это значит?» «Я знаю только, что Эрин больна, и она скучает по тебе. Сейчас она страшно уязвима, а женщины в таком состоянии порой совершают глупости», медленно проговорила Челси. Дэн начал мерить шагами кухню. «Но раз тебе все равно...» «Мне не все равно!» Дэн зло взглянул на Челси. «Я люблю ее, ясно?» Выражение лица Челси смягчилось, и она улыбнулась. Дэну показалось, что вместе с этим признанием с его плеч свалился огромный камень. Он любит Эрин. Наверное, он влюбился в нее в тот самый миг, когда она решила оседлать электрического быка, но он долгое время подавлял в себе свои истинные чувства. «Дэн», — нежно сказала Челси и положила ладонь на руку брата. «Скажи это ей, а не мне». «Да, ты знаешь, я так и сделаю. И спасибо, что не злорадствуешь». «Дэн, я счастлива за тебя. Эрин твоя половинка. Не потеряй ее». «Не потеряю. Мне надо идти». Он взглянул на часы. «Спасибо. Ты лучшая сестра на свете». «Возможно, ты изменишь свое мнение, когда я тебе все расскажу». «Что расскажешь?» Эрин слушала Рекса в течение двух минут, а потом сказала, куда ему пойти, и повесила трубку. Дэн раскатисто рассмеялся. «Она просто умница». Дэн страшно нервничал, поднимаясь по ступеням начальной школы Линкольн. До него доносились негромкая музыка и детские голоса, и он пошел на звук, чтобы найти Эрин. В руках он держал дюжину ярко-алых роз, а в кармане пиджака лежала бархатная коробочка с бриллиантовым кольцом, срочно сделанным на заказ специально для Эрин. Он лишь надеялся, что не опоздал. Дэн наломал немало дров, но он все исправит. И даже если бы он не знал, что Эрин отправила Рекса куда подальше, он все равно боролся бы за нее до конца. Дэн зашел в переполненный музыкальный зал, на сцене которого дети исполняли песню. Рождественский концерт шел полным ходом. Его взгляд скользнул влево, туда, где за фортепиано сидела его любимая женщина. Только сейчас Дэн осознал, насколько сильно скучал по ней. Дэн терпеливо ждал окончания концерта. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем опустела сцена, и директор школы вышла к микрофону, чтобы сказать несколько слов. «Давайте все поблагодарим мисс Синклер за то, что она спасла наш концерт. По-моему, она проделала просто фантастическую работу». Эрин встала из-за инструмента и слегка поклонилась. Зал взорвался дружными аплодисментами. Дэн тут же прошел по проходу навстречу Эрин. «Дэн?» — опешила Эрин. Колени ее мгновенно ослабели от волнения. «Привет, милая!» Он поднялся на сцену и вручил ей цветы. «Это тебе!» Эрин мельком взглянула на зрителей, которые словно приросли к своим местам, а потом снова посмотрела на Дэна. «Что ты здесь делаешь?» «Я приехал, чтобы увезти тебя домой, в Техас!» Дэн достал из кармана коробочку и перед всеми родителями, детьми и сотрудниками школы опустился перед ней на одно колено. Глаза Эрин затуманили слезы, и он надеялся, что это хороший знак. «Эрин Синклер, я люблю тебя так, что это просто невозможно выразить словами, и прошу стать моей женой!» Слезы текли по щекам Эрин, руки ее дрожали так же сильно, как и руки Дэна. «Да, да, я выйду за тебя замуж!» Зал заполнился охами, ахами и громкими аплодисментами, но Дэн ни на кого не обращал внимания, кроме Эрин он надел кольцо и на палец и поднялся дэн нежно поцеловал эрин в губы и увел со сцены шоу окончено, но его жизнь только только начинается.